Глава 26. Я звоню Эдди, прежде чем вечером заехать попрощаться с ним и с Сарой, но не могу не думать, безопасно ли вообще появляться у них дома. Эдди сообщает, что Пол приставил к нему коллегу для охраны. Проходя мимо агента в форме, я слабо улыбаюсь ему, а потом стучу в дверь. Хотя во всем происходящем нет моей вины, ничего не могу с собой поделать. Мне стыдно, что из-за меня они с Сарой втянуты в такие неприятности. Хорошо хоть их охраняют. «Привет», — говорит Эдди, открывая мне дверь, — «я тебе оставил лосося с рисом на ужин». «Я уже поела, лгу я». Большинство людей неважно себя чувствуют, если они голодны и в течение долгого времени не имеют возможности поесть. Но у тех, кто страдает или страдал РПП, правила другие. Тут-то и кроется одна из множества опасностей этого заболевания. Такое положение вещей, наконец, обрело для меня смысл, когда несколько лет назад ученые обнаружили связанные с анорексией генетические маркеры. Один из них имеет отношение к тому, какое участие в метаболизме человека принимает жир. И выяснилось, что у тех из нас, кто склонен к анорексии, обмен веществ идет иначе. Поэтому это заболевание считается теперь метаболическим и психическим расстройством. Пусть мне было тяжело увидеть Джея с его детишками в доме, который был когда-то и моим тоже, пусть я получила подтверждение, что Эдди и сари опасно находиться в моем обществе, я все равно чувствовала приятное возбуждение, покидая жилище Джея. Оно возникло именно потому, что я не ела весь день. Такого со мной не случалось почти десять лет со времен сорвавшейся беременности, и это чувство помогло мне притупить грусть. «Думаешь, тебе не опасно ехать в Нью-Йорк?» — спрашивает меня Эдди. Вид у него озабоченный. «Я буду в городе с населением в 9 миллионов и камерами видеонаблюдения на каждом углу», — говорю я, стараясь его приободрить. Мы не заводим настоящего разговора, который пришлось бы начать с того, что хороших вариантов у меня просто нет. Если я останусь в Лос-Анджелесе, это подвергнет опасности нас всех, но и отправляться в Нью-Йорк, скорее всего, тоже рискованно. Есть и более серьезная проблема. Можно ли вообще как-то разрешить всю эту ситуацию? И если да, то когда? И что это будет означать для каждого из нас троих? Вместо прямого обсуждения мы ходим вокруг да около, как часто поступают люди, желая избежать неприятных истин. В гостиной появляется одетая в пижаму Сара. «Я почистила зубы», — говорит она, — «и могу идти в кроватку. Уложишь меня?» «Конечно», — говорит Эдди. «Нет, я имел в виду Лиму», — заявляет девочка. Обычно, когда она ко мне ластится, Эдди расцветает улыбкой, но сегодня этого не происходит. Его лицо остается озабоченным. «А хочешь, мы уложим тебя вместе?» — предлагаю я. Сара кивает. «Хорошо». Мы втроем идем по коридору в детскую. Сара ложится в постель, мы садимся рядом. Девочка просит меня почитать вслух книжку «Шелла Сильверстайна. Где кончается тротуар», Эти стихи читает ей на ночь Эдди. Я открываю книгу там, где они остановились в прошлый раз, и читаю стихотворение «Умник» про мальчика, которому отец дал бумажный доллар, а мальчик менял его на мелочь, пока не остался с пятью монетками по одному центу, причем был очень горд собой, потому что думал, будто теперь у него больше денег, ведь пять больше одного, а папа сперва дал ему один единственный доллар. «Но ведь пять центов меньше доллара», Говорит Сара, поворачиваясь к Эдди. Разве его папа будет им гордиться? Будет, потому что это его ребенок, объясняет Эдди и целует дочку в лоб. Люблю тебя, говорит она. Люблю тебя еще больше, отзывается Эдди. Я тоже тебя люблю, выпаливаю я. Эдди удивленно смотрит на меня. Я впервые сказала Саре эти слова, хотя в глубине души у меня давно живет любовь. Сейчас я произношу их поскольку не знаю, что принесет завтрашний день, зато знаю, что моя мама не позволила бы мне сомневаться в силе ее любви. В последний раз она сказала, что любит меня в обычное утро обычного учебного дня. Но когда я пришла в кухню завтракать, мама там не оказалась, хотя, как правило, именно она приветствовала меня там, держа в руках чашку кофе. Вместо нее в кухне был папа. — А мама где? — спросила я. «Ей, не здоровится», — ответил он. «Сегодня в школу тебя отвезу я». И обычно меня подбрасывала туда мама по дороге на работу. Что случилось? У нее живот болит. После еды я пошла в родительскую спальню, чтобы попрощаться с мамой, и услышала, как ее рвет в туалете. «Ты заболела, мама?» — спросил я, остановившись перед дверью в туалет. «Ничего страшного», — отозвалась она. «Просто расстройство желудка». Я хотела попрощаться, а то папа сейчас меня в школу повезет. «Минуточку», — сказала мама. Я села на родительскую кровать и стала ждать. Мама долго не было, и я заволновалась, что, может быть, ей куда хуже, чем дал мне понять папа. Когда она, наконец, появилась, то казалась тенью самой себя. Лицо серое, ладони прижаты к животу. «Может, мне не ходить в школу?» — предложила я. «Думаю, кто-нибудь должен остаться дома на тот случай, если тебе что-нибудь понадобится». «Все будет хорошо», — заверила меня мама. «Очень важно, чтобы ты ходила в школу и жила своей жизнью». Ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы закончить фразу. Когда мама обняла меня, я увидела слезы у нее в глазах. «Ты плакала?» — встревожилась я. Она покачала головой. «Нет, мне просто нехорошо». «Бедная мамочка». Мама крепче прижала меня к себе. Ты ведь знаешь, насколько сильно я тебя люблю, правда? Да. Когда мы разомкнули объятия, я вдруг поняла, как трудно маме было отпустить меня. И подумала, что, может быть, лучше все-таки остаться с ней, хоть она и велит мне ехать в школу. Удачи на контрольный, — пожелала мама. Уверена, ты все отлично напишешь. И помни, что я тебя люблю. Знаю, — кивнула я, — и я тебя. Сара обнимает меня, вытаскивая из умута памяти. «Я тоже тебя люблю, Лима», — заверяет она. Эдди смотрит на нас обеих, и на губах у него полная боль и улыбка. Вот так мы и прощаемся.